Николай Степанов. «Гоголь». Первая дорожка третьей кассеты. Слушатели вежливо аплодировали. Княгиня была тщеславна и любила, когда ею восторгались. В ответ профессор Шевырев вызвался прочесть свои стихи, ей посвященные, выражающие, как он сказал, преклонение восхищенных слушателей перед неизмеримыми достоинствами княгини. «Вняв мольбе Москвы державной, ветхий прадед городов», под своей юсенью славной угощает дочь снегов. Часть бессмертием шитой тоги, в кою мощ он облачил, ей на светлые чертоги благородно уступил. Северная Каринна была тронута. Вечер удался. Стихи Шевырева намекали на сближение между Москвой и Римом, отвечали ее заветным мыслям. После чтения гости разбились по группам. Польские ксендзы завели разговор с Гоголем. Они расспрашивали его о встречах с Мицкевичем, о Погдане Янцком, друге Мицкевича, который основал новый католический орден, членами которого являлись и оба ксенза. Иероним Кайсевич оказался поэтом. Он тут же сочинил в честь Гоголя саннет на польском языке. В своем саннете он проводил сравнение между судьбой певца с Днепра и судьбой пересаженного с родной почвы полевого цветка. «Подошла весна». И у цветка, его зимняя темница, открылась настиж. Так и ты, поэт, освободишься от земной юдоли. Возвышенная песня сильнее вздымает грудь брата. Только ты не замыкай души для небесной росы. косевич вполголоса полголоса прочел сонет Гоголю. Он говорил с ним по-польски. Гоголь отвечал по-украински. Ему непонятно было, что хотел сказать поэт. Лишь в католицизме человек обретает блаженство и мудрость. «Жизнь человеческая есть лишь ряд заблуждений, проступков, слабостей. Нужно отречься от себя, от своей гордыни во имя служения истине, благу других и внутреннему совершенству. Католицизм — это и есть небесная роса». Кальсевич воздел кверху свои тонкие руки, опутанные широкими рукавами черной сутаны. Гоголь уклонился от этого разговора. «Дом княгини оказывается цитадель католицизма». «Видно, и его хотят уловить в эти сети». Ему стало особенно отвратительно это хитроумная ловля душ, эффектные фразы, холодные, хотя и внешне ласковые речи этих паттеров, отказавшихся от своей родины во имя вящей славы папского престола. В светском блеске аристократического салона проступали темные щупальца католической церкви, готовые охватить его. Незаметно выйдя из дома, Гоголь сел на скамью, окруженную зарослями роз. Он задумался. Припомнилась ему тихая Васильевка, запах свежескошенного сена, лениво жующие валы около длинных решетчатых телег. Как все это далеко отсюда и в то же время как близко его измученному одинокому сердцу. Было уже совсем темно. Лунный свет делал по-театральному эффектными руины компании, причудливо освещал мраморные статуи виллы. По дорожке послышались шаги и тихие голоса. Гоголь остался в тени, скрытый кустом розы. «С Гоголем!» — послышался глуховатый голос Ксенза Семененко. «С Божьего соизволения мы хорошо столковались. Говорили больше о славянстве». Иероним прочитал ему свой сонет, который произвел на него впечатление. «Он признал», — вкратчиво шелестел Иероним, «что Россия — это розга, которую отец наказывает ребенка, чтобы потом ее сломать». «Обратить его в истинную веру Христову!» — мягко прозвучал грудной голос княгини. «Было бы много от этого пользы для католической церкви!» Говорившие удалились. Гоголь встал и направился домой. Он решил держаться осторожнее. Он проведет этих ревнителей католицизма. Недаром он так ловко умеет разыгрывать людей. Пусть оба патера еще побегают за ним». Капли дождя освежали, смывали то неприятное, липнущее, что все время он чувствовал на роскошной вилле княгини. Баден-Баден. Болезнь усиливалась. Гоголь чувствовал себя все хуже и хуже. В это время в Риме стояла нестерпимая жара. Надо было всерьез приниматься за лечение. В начале июля 1837 года Гоголь приехал в Баден-Баден. Баден славился своими лечебными водами, исцелявшими желудочные болезни. Кроме того, в Бадене находилась Александра Осиповна. Гоголя тянуло к ней. Хотелось рассеять тоску одиночества, тоску по родине. Да и сами поездки всегда помогали ему. Городок выглядел нарядным, веселым, оживленным, утопал в зелени. Множество народу приезжало сюда со всех сторон Европы. Не столько для лечения, сколько для того, чтобы повеселиться». Шикарные магазины, залы для балов, театр. Все было к услугам приезжих. По утрам Гоголь пил холодную Баденскую воду из источника на Лихтентальской аллее. Там он почти ежедневно встречал Александру Осиповну. Проводив ее до дому, он долго после этого бродил по парку, то по узеньким дорожкам, а чаще ходил в глубокой задумчивости зигзагами на лугу у Стефани Бат. Когда Александра Осиповна звала его погулять вместе с нею, он обыкновенно отказывался, приводя самые незначащие доводы. Как-то раз ей удалось уговорить его пройтись вместе. Они пошли по тенистой аллее к источнику. Гоголь упорно молчал. Александра Осиповна также думала о своем. Это были невеселые думы. Жизнь ее сложилась неудачно. Несмотря на внешний успех, всеобщее преклонение и богатство, Александра Осиповна чувствовала себя несчастной. Она вышла замуж не по любви, а соблазнившись состоянием Смирнова, владельца шести тысяч душ. Ведь на ее руках оказались два младших брата, ведь надо было дать им образование, обеспечить им будущее. Ради братьев она пожертвовала собой. Но жизнь с упрямым, ограниченным человеком, которого она не любила, в конец ее измучила. Ни развлечения Парижа, ни воды Бадена не приносили облегчения. Сердцем несчастливой женщины она понимала одиночество Гоголя, пыталась преодолеть его обычную робость, вызвать его на откровенность. Распрощавшись с Гоголем и взяв с него слово прийти к обеду, Александра Осиповна вернулась домой и застала там вылощенного петербургского завсегдатая светских гостиных князя Долгорукова, пришедшего к ней с визитом. «Вы находитесь в дурном обществе, вы гуляете с каким-то Гоголем». «Человеком очень дурного тона», — высокомерно предупредил он Смирнову. В конце июля, в жаркий душный день, Гоголь пришел к Смирновой с рукописью нового романа и объявил, что прочтет ее. В гостиной находились Андрей Карамзин, граф Лев Сологуб, Александра Осиповна с мужем. Все уселись вокруг круглого стола. Гоголь достал из кармана тетрадку в четверть листа и начал чтение. Вскоре разразилась гроза. С гор потекли потоки, молнии непрерывно сверкали, озаряя бледным, нестерпимо ярким светом окрестности. Гром гремел, словно били в огромные железные листы. Небольшая мутная речка Мур бесилась, рвалась из берегов. Гоголь продолжал спокойно читать про появление Чичикова в губернском городе Энн, поглядывая время от времени в окно. Слушатели, затаив дыхание, следили за чтением, боясь прервать Гоголя». Однако, не закончив главы, он вдруг остановился. Гроза прошла, дождь почти перестал, изредка падали крупные капли. Обтерев носовым платком вспотевшее лицо, Гоголь как бы невзначай сказал, «Пора и домой, а то я без палки, а на ограбане злые собаки». Попрощавшись, он вышел вместе с Карамзиным, вызвавшимся его проводить. По дороге тот уверял Гоголя, что его поэма произведет переворот в литературе. «Я много вам благодарен», — отвечал сдержанно Гоголь. «Но не знаю, как я смогу ее закончить. Я сижу вовсе без всяких средств. Одна надежда на Жуковского или Плетнева. Может быть, они что-нибудь присоветуют? Какое гадкое, какое ужасное время! Дождь, слякоть, сердце мое тоскует по Риму, по моей Италии. Европа в сравнении с Италией все равно, что день пасмурный в сравнении с днем солнечным. Кто был в Италии, тот скажет «прощай другим землям». Кто был на небе, тот не захочет на землю. Луна сыпала серебряные искры на тихотекущий ручей. Листья не колыхались. Так они дошли до дверей дома, в котором жил Гоголь, и расстались. Через несколько дней Гоголь, получив от Плетнева деньги, поспешил вернуться в Италию. Карнавал. В 1838 году апрельский карнавал в Риме выдался на славу. Дни были светлые, солнечные, без малейшего облачка. Приближение карнавала чувствовалось задолго до того дня, когда колокола Капитолия и грохот пушек крепости Святого Ангела возвестили начало. Крестьянки нашили вдвое больше цветных ленточек на свои корсажи. На дверях лавок балкались кафтаны маркизов и балахоны пульчинел. Извозчики натянули белые чехлы на коляски, ожидая града мучных шариков с балконов. Букеты камелий и фиалок продавались целыми корзинами на углах улиц. Наступил день открытия карнавала. На улицах стоял невообразимый шум и гам. В толпе мелькали пестрые костюмы, бороды, парики и шапки. В уши пищали дудки, раздавался глухой грохот пузырей с горохом, которыми барабанили прямо по головам. Писк пульчинеллы. Над толпой возвышалось пузатое туловище доктора с клистерной трубкой величиною в сажень. Перестрелка конфетти и мучными шариками с балконов, с колясок, тротуаров. Не желая участвовать в карнавале, Гоголь не взял с собой маски и, закрывшись плащом, хотел пройти через Корсо на другую половину города. Едва только он стал пробираться в толпе, как его попутчивали сверху мукой, пёстрый орликин ударил по плечу трещоткой, пролетев мимо со своей коламбиной. Конфетти и пучки цветов залепили ему глаза, с двух сторон стали жужжать в уши. С одной стороны граф, с другой медик, читавший длинную лекцию о том, что находится в желудочной кишке. Пробиться между ними не было сил, потому что толпа народа возрастала. Цепь экипажей, не имея возможности двинуться, остановилась. Внимание толпы занял какой-то смельчак, шагавший на ходулях вровень с домами, Рискуя всякую минуту быть сбитым с ног и грохнуться насмерть мостовую, он тащил на плечах чучело великана, придерживая его одной рукой, а другой нес написанный на бумаге сонет с приделанным к нему мочальным хвостом и кричал во весь голос «Вот умерший великий поэт! Вот его сонет с кодой!» То есть с хвостом. «Как это все далеко! От изысканной виллы Зинаиды Волконской!» с ее вкрадчивыми паторами и салонной вежливостью аристократического общества. Здесь, в народе, в этой веселящейся пестрой толпе женщин, мужчин, подростков и стариков, Гоголь увидел подлинную душу Италии, красоту ее простого народа. Свои впечатления он передал в «Повести Рим», этой поэме в прозе об Италии. «В его природе заключалось что-то младенчески благородное», писал он там об итальянском народе. Это светлая непритворная веселость, которой нет теперь у других народов. Везде, где он ни был, ему казалось, что стараются тешить народ. Здесь, напротив, он тешится сам. Он сам хочет быть участником, его на силу удержишь в карнавале. Все, что не накоплено им в продолжении года, он готов промотать в эти полторы недели. Гоголь забирался все дальше и дальше от центральных улиц. На встречу ему попадались просто по-народному одетые женщины, Прошел тучный лобазник в перчатках, бывших когда-то белыми, на багровых толстых пальцах. Без конца мелькали монахи и капуцины в бурых лиловых черных рясах, сухие, как палка, или толстые, как кабани и туши. Встретился художник в широкополой шляпе и с ящиком для красок на перевязи. Свернув за угол, Гоголь зашел в тротторию. Спустившись на две ступеньки, Он очутился в полутемной зале, насыщенной испарениями жирных, дымящихся кушаний. Вокруг столов теснилось оживленное общество в плащах, шляпах, сюртуках, камзолах. Слышались голоса «Зелень! Баранина! Макарони! Петр Антонио! Батега! Хозяин!» С десятками тарелок в руках, на руках, на плече носился от стола к столу. Он лишь время от времени пронзительно вскрикивал «Полчашки кофе с цикорием, свиная котлета с брокколи», в зависимости от появления того или иного клиента, привычки и требования которого он давно уже изучил. Гоголь неторопливо направился к своему обычному месту. К нему подошел проворный мальчуган, уже привыкший ко вкусам сеньора Никола, и терпеливо выслушал его распоряжение. «Макарон, сыру, горчицы, масло, сахара, уксуса, равиоли, брокколи», — командует Гоголь. Перед ним вырастают груды всяческой зелени, множество склянок с разными прозрачными жидкостями. Наконец, приносят макароны в широкой чашке. Гоголь осторожно приподнимает крышку, оттуда клубом вырывается пар. Он бросает кусок масла, которое сейчас же расплывается, посыпает их сыром и, приняв позу жреца, совершающего жертвоприношение, с аппетитом принимается за еду. В это время дверь в тротторию широко распахнулась, И на пороге появился человек лет сорока, стройный, с умным худым лицом, мечтательными черными глазами. На незнакомце был широкий плащ, какой обычно носили транставеринцы, люди из народа. Он огляделся кругом и быстро подошел к Гоголю. «Господин Николай!» — радостно приветствовал он, протягивая Гоголю сухую крепкую руку. Это был знаменитый в народе поэт-сатирик Джузеппе Джоакинно Белли, который сочинял стихи на римском транстоверинском диалекте. Примечание. Транстоверинский диалект народный диалект жителей той части Рима, которая находится за Тибром. В своих сонетах он высмеивал папу, священников, монахов, местную аристократию. Эти сонеты сразу же становились достоянием народа и заучивались наизусть. Но их никто не смел печатать, настолько риска была его сатира. Белли ходил по Астерии и Матратории и читал стихи всем желающим. Часто он тут же и сочинял их. Вокруг столпились почитатели поэта, надеясь услышать новые стихи. Белли расположился за столиком Гоголя, охотно оказал честь макаронам и баранине, аппетитно дымившимся на тарелках. Пер Антонио принес кувшин холодного рубинового кьянти. Во время обеда Гоголь услышал последние новости, комические и драматические, которые наперебой выкладывали посетители троттории. Вино и рассказы лились без перебоя. «Да, богачи и кардинал не очень-то заботятся о народе», — сказал Белли. «Мне передавали на днях про беседу одной бедной женщины с секретарем кардинала, которого она просила помочь ей в беде». «Кстати, о вашем прошении», — сказал ей секретарь, «в котором вы просили кардинала о помощи для вашего мужа, находящегося в больнице. Вы пишете, что спите под лестницей с четырьмя полуголыми и голодными детьми». Так вот, его светлость, чтобы удовлетворить вашу просьбу, сказал мне, зевая, «Заверните в эту бумагу зубочистки для просительницы». Все горько засмеялись. «Да, кардиналы и монахи неплохо живут, поедая хлеб у того, кто трудится. Святая церковь всегда стоит на страже своих интересов», произнес молодой каменщик в запыленной рваной куртке. «Посреди моего сада есть большое дерево, уже все изъеденное червями». Однако каждый год оно приносит плоды, снаружи красивые, но кислые и ядовитые, рассказывал Белли, пользуясь всем понятной аллегорией. Кое-кто мне говорил, чтобы я его привил, и что тогда его плоды мало-помалу станут съедобными. Но один мой друг, Карбонай, сообщил мне, что нет другого средства, кроме топора и огня, ибо червоточина, язва, находится в самых корнях его. Все умолкли. и боязливо оглянулись. Вошел крестьянин из компании, и все общество успокоилось. Белли окинул взглядом окружающих и прочел свой новый сонет. «Благословение квартир», — произнес он четко за главе. «Мне смешно, когда говорят, не надо толковать дурно. Я же знаю, что наш священник у этой потаскухи графини оставался битый час, чтобы благословлять все, вплоть до ночного горшка». а у меня только в прихожей побрызгал наспех из крапильни и исчез, словно сам черт собственной персоной дунул ему под зад вихрем. А дьячок, хитрюга, остался подольше со своим ведерком, полным святой воды и денег, собранных с верующих. «Ладно, я понял, друг дьячок», — сказал я. «В конце надо платить, это нам известно. Давай же утопим, бога ради, этот папетто». Примечание. «Папетто — монета». Здесь игра слов. Прямой смысл — бросить в святую воду монетку с изображением папы, а переносный смысл — утопить папу. Прочтя свой сонет, Белли завернулся в плащ, прикрыв им даже часть лица, и, не прощаясь, быстро вышел из остырии. Встретившись вечером с Машей Балабиной, Гоголь рассказал ей о своем свидании с Белли. «Знакомы ли вы с транставирянами, то есть жителями по ту сторону Тибра?» спрашивал он свою юную собеседницу. «Они одни считают себя настоящими римлянами. Никогда еще транс-таверянин не женился на иностранке, и никогда транс не выходила замуж за иностранца. Случалось ли вам слышать их язык? Мария Петровна должна была признаться в своем полном неведении. «Вам, вероятно, не случалось читать и сонетов нынешнего поэта Бейли?» продолжал Гоголь. «Впрочем, их нужно слышать, когда он сам их читает». «В этих сонетах столько соли и столько остроты, совершенно неожиданной, и так верно отражается в них жизнь нынешних транставирян, что вы будете смеяться. Они написаны на римском диалекте». И Гоголь прочел сонет Белли. «Художники». Интерес к искусству сблизил Гоголя с колонией русских художников в Риме. Они держались дружной компанией, перебиваясь на скромные субсидии, выдаваемые Академией художеств. Среди них были выдающиеся таланты, ставшие гордостью русского искусства. Гоголь не застал уже в Риме ни Кипренского, ни Брюлова, уехавших оттуда раньше, но он встретился и подружился с Александром Ивановым, Бруни, Рамазановым, моллером и Орданом. Художники-пенсионеры отчитывались перед Академией в своей работе, В остальном они были предоставлены самим себе и вели свободный и беззаботный образ жизни. Они ходили по музеям, изучали и копировали картины старинных мастеров, Рафаэля, Микеланджело, Кареджо, Тициана, бродили по узким улочкам города с ящиками для красок, располагались в виду форума или колизея, рисуя римские сценки и типы. Художники встречались в кафе «Греко», которое посещал и Гоголь. В этом кафе имелся даже заветный ящичек, где для них хранились письма, приходившие с родины. Бородатые художники в плащах и широкополых шляпах сидели за столиками, попивая прозрачный кьянти или ароматный кофе. Здесь собирались художники самых различных национальностей. Слышалась итальянская, французская, немецкая, английская речь. Стены кафе были увешаны картинами и пейзажами его завсегдатаев. За столиками горячо обсуждались новости, политические события, завязывались споры об искусстве, а то и просто передавались очередные сплетни. Александр Иванов и Ордан, и Моллер нередко собирались по вечерам в скромной комнате кафе. Они молча сидели за столиком в углу, с глубоким вниманием прислушиваясь к замечаниям и суждениям Гоголя. Благодаря своим знакомствам Гоголь нередко оказывал художникам поддержку, способствуя получению заказов, ходатайства о продлении стипендий. Иордан уже третий год со стоическим прилежанием работал над гравированием картины Рафаэля «Преображение». Красивый, фронтовски одетый Моллер, сын морского министра, был полной противоположностью экономному и благоразумному Иордану. Картина Моллера «Поцелуй» заставила говорить о нем весь Рим. Встречая Иордана, Гоголь здоровался и шутливо говорил ему, «Вы, Рафаэль, первого манера!» Но самым близким другом Гоголя стал Александр Иванов. Он проживал в Риме уже несколько лет и прекрасно изучил его памятники, полюбил природу и людей Италии. Ко времени приезда в Рим Гоголя Иванов полностью отдался главному труду всей жизни, работе над картиной «Явление Мессии». Свою картину Иванов задумал как широкое философское обобщение, как воплощение мечты о лучшей жизни народа. Художник стремился создать как бы синтез мирового искусства, обогатив свою живопись опытом великих итальянских живописцев Рафаэля, Веронезе, Тициана, Караччи, Гвидорени, Тинторетто. Мастерская Иванова стала одной из достопримечательностей Рима, А подвижнический труд художника являл пример бескорыстного, самоотверженного служения искусству. Гоголь стал частым посетителем мастерской художника. Это было огромное помещение, напоминавшее сарай, но хорошо освещенное сверху и с боков. В студии царил ужасающий беспорядок. Стены были исписаны фигурами, нарисованными мелом или углем. На полу валялась всякая рухлядь, исчерченные картоны, В середине помещения на огромных подставках стояла картина. На ней вырисовывался облик Иоанна Крестителя, который указывал на идущего вдали Христа. извод Иордана выходил юноша, надевающий рубашку. Народ внимательно смотрел на идущего вдали Христа. Кто с сомнением, кто с глубокой верою. Композиция была в основном закончена, но фигура набросана еще одним тоном. Сам художник в простой холщовой блузе с длинными давно не стриженными волосами, небритые недели две, с палитрой в одной руке и кистью в другой, стоял перед картиной, погруженный в глубокое раздумье. Гоголь приветствовал художника и садился на сломанный диван. Между ними завязывалась беседа об искусстве, о картине Иванова, которой Гоголь горячо восхищался. Все житейское, незначительное отступало от них, оба взволнованно спорили. «Девятнадцатый век — век эффектов», — говорил Гоголь. «Всякие торопятся произвести эффект, от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают». «Может быть, пора обратиться ко всему безэффектному?» «Впрочем, можно сказать, что эффекты более всего выгодны в живописи». «О каких эффектах вы говорите, Николай Васильевич?» — спросил Иванов. «Не помню, кто-то сказал, что в девятнадцатом веке невозможно появление гения всемирного». обнявшего бы в себе всю жизнь». «Не слушая», — продолжал Гоголь. «Это совершенно несправедливо. Такая мысль исполнена безнадежности и отзывается каким-то малодушием. Напротив, никогда полет гения не будет так ярок, как в нынешнее время». «В нашем холодном и изящном веке», — заметил Иванов, «я нигде не встречаю столь много души и ума в художественных произведениях, как у русских художников. Не говорю о немцах». Но сами итальянцы не могут сравняться с нами ни в рисовании, ни в сочинении, ни даже в красках. Они отцвели, находясь между превосходными творениями своих предшественников. Мы предшественников не имеем. Мы только что сами начали. И с успехом. Мне кажется, нам суждено вступить еще далее. Гоголь молча согласился. «Предмет вашей картины, — сказал он Иванову, — слишком значителен». Из евангельских мест взята самое труднейшее для исполнения, еще небранное никем из художников. Вы изобразили кистью обращение человека к Христу. Смерть в Ельгорского. 18 декабря 1838 года в Рим приехал наследник Александр Николаевич – в сопровождении своего воспитателя Жуковского и свиты. В числе сопровождавших находился молодой граф Иосиф Вьельгорский, сын известного музыкального деятеля, человека, близкого к придворным кругам, Михаила Юрьевича Вьельгорского. После отбытия официальных церемоний Жуковский встретился с Гоголем на вилле княгини Волконской. Они уселись в саду на скамейке. Первое произнесенное имя было Пушкин. Жуковский с горечью рассказал о последних днях поэта, о том, как стойко и мужественно переносил он тягчайшие мучения. С беспокойством спросила о здоровье Гоголя. «Плохо, очень плохо. И чем дальше, тем хуже», — пожаловался Гоголь. «Болезненное мое расположение решительно мешает мне заниматься». Жуковский сообщил, что ходатайство о представлении Гоголю субсидии уважено и что вскоре он получит деньги». Условились на завтра вместе отправиться осматривать город. На следующее утро, взяв с собой альбомы, карандаши и краски, они пошли к Вилле Баргезе. По дороге Гоголь рассказывал Жуковскому о своей жизни в Риме. «Я живу близ пьяца Барберини», — пошутил Гоголь. «Там прогуливаются только козлы и живописцы». В обоих пробудилось чувство художника. Жуковский сделал несколько карандашных зарисовок, Гоголь также набросал пейзаж. «Если бы вы остались здесь еще неделю...» «Вы бы уже не принялись за карандаш», — заметил Гоголь. «Взялись бы за краски. Колорит теплеет необыкновенно. Всякая развалина, колонна, куст, ободранный мальчишка просят красок». В церкви Санта-Мария они осмотрели кафедру и стул Августина. Их поразили витые мраморные канделябры и полы с древней мозаикой, подземная церковь с гробницами мучеников. В палаццо Корсини великолепная галерея, где им показались особенно замечательными три картины спасителя. Гверчина – страждущий, Гвидо – терпящий, Карло дольчи исходящий кровью. Они осмотрели фрески Рафаэля и Микеланджело, ландшафты Караччи и Пуссена, Тицианову Магдалину. Это было пиршество красок, богатство колорита. Особенно поразили их сивиллы и Пьетто Микеланджело. Гоголь был замечательным гидом. Он выбирал время, час, погоду, светит ли солнце или пасмурно, а также множество других обстоятельств, с тем, чтобы показать каждый памятник в его наиболее выигрышном освещении Друзья любовались Римом с верхней лестницы монастыря святого Григория, ходили в колизей и форум, застывали в восторге среди величественно совершенной гармонии пантеона. Но не только великолепие прошлого влекло их к себе – Гоголь водил Жуковского и по мастерским современных художников, работавших в Риме, Овербека, торвальцена русских стипендиатов Академии, Иванова, Маркова, Бруни. На террасе виллы Волконской Жуковский нарисовал портрет Гоголя. Тонкие изящные линии рисунка наметили силуэт Гоголя, небрежно опиравшегося на угол веранды, в мягкой фетровой шляпе и в широком плаще, перекинутом через плечо. Жуковский с Гоголем держал себя так просто, словно и не был действительным тайным советником и воспитателем будущего государя. Все последующие дни пребывания Жуковского в Риме они были вместе, за исключением тех часов, когда Жуковскому приходилось, как лицо официальному, присутствовать на торжественных встречах или находиться при наследнике. Сблизился Гоголь и с графом Иосифом в Ельгорске. Молодой Вьельгорский был взят в товарищи наследнику для того, чтобы облегчить ему учение. Однако серьезный и пытливый Вьельгорский, вечно рывшийся в книгах, быстро опередил вялого и малоспособного цесаревича Александра и поэтому не пользовался его любовью. В Италию Вьельгорский приехал тяжело больным, уже умиравшим от чахотки. Его бледное красивое лицо, большие грустные глаза, хрупкая, источенная болезнью фигура – были отмечены печати смерти. Гоголь часто встречался с ним на вилле Волконской, у которой в Ельгорске поселился. Младенчески ясная и чистая душа молодого графа, его самозабвенное увлечение историей привлекли к нему сердце Гоголя. Обыкновенно в Ельгорске занимался в саду, в гроте, так как по предписанию врачей он должен был как можно больше пользоваться свежим воздухом. Гоголь садился рядом с ним на скамейку, и между ними завязывались разговоры о прошлом России и о путях ее дальнейшего развития. Знакомство перешло в дружескую близость. Гоголь высоко оценил скромность и ум Иосифа, его мужественную борьбу со смертельной болезнью. В душевном одиночестве, в сутолоке окружавшей жизни тихая и мягкая привязанность умирающего наполняла Гоголя мягким светом, согревала своим теплом. Вскоре в Ельгорский слег и больше уже не вставал. К этому времени Жуковский уехал вместе с наследником, и Гоголь самоотверженно ухаживал за больным, проводил дни и ночи у его постели. «Иосиф, кажется, умирает решительно», — сообщал он по годину 5 мая 1839 года. «Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Может быть, его не будет уже на свете, когда ты будешь читать это письмо. Ни житье на Руси людям прекрасным, одни только свиньи там живут». через две недели иосиф ельгорский умер эта смерть знаменовала для гоголя новую жестокую утрату в памяти в ельгорского он посвятил проникновенные страницы незавершенной лирической исповеди названной им ночи на вилле он писал там подводя горестные итоги своей жизни такой неуютной одинокой такой незадавшейся. затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее целыми десятками, чтобы отчаяние и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь. Эти полные горечи и отчаяния слова были вызваны приступами мрачного подавленного настроения, которые все чаще находили на Гоголя. Пребывание на чужбине, вдали от родины, одиночество — чрезмерно замедлившаяся работа над поэмой, к которой он обращался урывками, болезненное состояние, припадки, кончавшиеся мучительными раздумьями о будущем. Всего этого не могло преодолеть ни ослепительно голубое небо Италии, ни отрешенность писателя от политических и литературных бурь. Все чаще и чаще Гоголя посещали мучительные мысли о смерти, сомнения в правильности избранного им пути. 8 марта 1839 года в Рим приехал Погодин с супругой. Получив известие о приезде Погодина, Гоголь тотчас отправил ему записочку. «Посылаю тебе подателя сей записки для принятия твоего чемодана и ожидаю вас для распития русского чая». чая в Италии – большая редкость. Приятели встретились очень сердечно. Плотный сутуловатый Погодин обхватил тщедушные плечи Гоголя и трижды облобызал его по русскому обычаю. Наконец уселись пить чай. Гоголь приоткрыл окно и преспокойно выплеснул в него объемистую полоскательницу. «Помилуй! Ты что делаешь?» — обомлел Погодин. «На счастливого!» — спокойно ответил Гоголь, прикрывая окно. На столе появились крендельки, булочки, сухарики — Словом, все то, до чего и на чужбине остался Гоголь великим охотником. Черномазая растрепанная горничная принесла огромный медный чайник с кипятком. Гоголь накинулся на нее с упреками, что она опять не вычистила ручку и не оттерла чайник от сажи. Та с громким криком оправдывалась. Получилась прикомическая сценка, дополненная живою пантомимою. «Ну, полно!» — умиротворил спорящих Погодин. «Вода простынет». Гоголь схватился за чайник, заварил крепкий чай из своего заветного запаса. И тут началось наливание, разливание, смакование, почивание. Как недавно с Жуковским, так и теперь с Погодиным, Гоголь совершал после утреннего завтрака длительные прогулки по Риму. Во время этих прогулок они беседовали об искусстве и спорили. Тесными грязными переулками они бродили по Риму, любуясь красотой античных памятников, жизнерадостным искусством возрождения, суровой простотой древних христианских памятников. Перед ними открылась широкая каменная лестница, наверху, по бокам ее, два огромных коня, которых держали под узцы всадники. Долго простояли друзья на площади форума. «Боже мой!» — воскликнул Погодин. «Что же значит эта человеческая слава?» Которую так кичатся люди. Эти каменные глыбы домов, которым я сейчас удивлялся. Пыль и прах. Если Древний Рим так упал, То кто же может надеяться на свою силу и твердость?» Разговор перешел на работу Гоголя над поэмой. Гоголь жаловался, что движется она медленно, И не скоро виден конец ее. Погодин стал советовать ему уединиться И, не отвлекаясь от работы, скорее ее закончить. «Я не могу». «Не в состоянии работать в уединении», — говорил Гоголь. «Меня всегда удивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать. Все свои печатные грехи я писал в Петербурге, именно тогда, когда был занят службой, когда мне было некогда. Чем веселее я провел канун, тем вдохновеннее возвращался домой, тем свежее было у меня утро». Вскоре после смерти в Ельгорского Гоголь отправился в Марсель встретить мать умершего друга. Оттуда он поехал в Вену, а затем в Мариенбад для лечения на тамошнем курорте. В Мариенбаде он снова встретился с Погодиным и его женой. Они познакомились там с миллионером-откупщиком Бенардаки. Это был представитель новой буржуазной формации. Уйдя с военной службы, вследствие каких-то неблаговидных обстоятельств Этот предприимчивый делец пустился в спекуляцию хлебом и в короткое время нажил большие деньги. Чем более умножались его средства, тем более обширную область охватывали денежные его операции. Он спекулировал хлебом, приобретал заводы, скупал за бесценок помещичьи земли и нажил огромное состояние. Гоголь беседовал с ним о России, о помещиках и их хозяйстве, о положении крестьян и городского населения. Огромный практический опыт и трезвый ум бинардаки открывали перед Гоголем новый мир, мир наживы, спекуляции, разорения помещиков, тягостного положения обнищавших крестьян. Он с большим вниманием слушал лекции этого профессора политической экономии, как они с Погодиным шутку называли бинардаки приправленные множеством анекдотов и фактов из действительной жизни. Недаром Гоголь вспомнил этого разумного дельца – когда создавал образ своего Кастанжогла. В Мариенбаде Гоголь пробыл недолго, воды мало ему помогли. Из Петербурга и Васильевки приходили нерадостные вести. Имение было в конец разорено. Сестры заканчивали свое пребывание в Патриотическом институте, и осенью их следовало взять оттуда и отвезти в Васильевку. Погодин уезжал из Мариенбада в Мюнхен и Швейцарию, а оттуда через Вену возвращался в Россию. Гоголь решил ехать на родину для устройства семейных дел и условился с Погодиным встретиться в Вене, а оттуда вместе отправиться в Москву. 25 августа Гоголь приехал в Вену. Огромный, кишащий людьми город, прекрасные здания, поэтическая красота окружавшего город Венского леса не произвели, однако, на Гоголя большого впечатления. Он тоскует по оставленному им Риму. «О, Рим! Рим!» восклицая тон в письме к Шевыреву, написанном из Вены. «Мне кажется, пять лет в тебе не был. Кроме Рима нет Рима на свете. Хотел было сказать «счастье и радости». Да Рим больше, чем счастье и радость». Но в Рим нельзя было возвращаться. Слезные письма матери и сестер призывали в Россию. Гоголь горячо принимал к сердцу интересы семьи. Он чувствовал себя глубоко виноватым перед Марией Ивановной, в том, что не смог помочь ей в трудном деле ведения хозяйства, не мог оказать сколько-нибудь значительной и постоянной материальной поддержки. Помочь сестрам, которым он питал отцовские чувства, приголубить этих маленьких дикарок, впервые выходящих в свет из институтской скорлупы, привести их к матери Васильевку, он считал своей священной обязанностью. 20 сентября в Вену прибыл Погодин с женой. Не задерживаясь, в специально купленных экипажах они через три дня выехали в Россию. Глава седьмая. Странствование. Все более или менее согласились назвать нынешнее время переходным. Все более, чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, даже и не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Николай Гоголь, авторская исповедь. В Москве. Москва встретила Гоголя золотыми маковками бесчисленных церквей, перепутанными переулочками, вьющимися вдоль площадей и бульваров, сутолокой тесных улиц, перезвоном колоколов, многоголосым говором вечно взбудораженной сухаревки, шумом, визгом, кряканьем и кудахтанием охотного ряда. Москва купеческая, Москва торговая, бессовестно назойливо пялилась в глаза Гоголю, когда он проезжал на обдерганном, захудалом Ваньке, по Тверской, Никольской, Ильинке или Арбату. На тесно прижавшихся друг к другу пузатых, невысоких каменных домах красовались броские вывески, изображавшие приманчивые изделия ремесла. Гигантский сапог горделиво возвышался над двухоршинным золотым кренделем. Ключ в полпуда весом мирно красовался против перчатки, в которую легко могло влезть с пол сотни рук. Под изображением мужской головы, окруженной волнами мыльной пены, можно было прочесть. «Перукмахер и фершельных дел мастер, он же отворяет жильную, баночную и пиявочную кровь». Неподалеку нарисован мундир, обильно разукрашенный золотом с надписью «Военной» и партикулярной портной Иван Федоров. А на двери осененной исполинской грозди винограда было начертано «Вход в заведение – растеряцию!». Гоголь никак не мог привыкнуть к этой пестроте, бойкой суетливости московских улиц, к радостной назойливости московских знакомцев, взбудораженных его приездом. Ему казалось, что его возвращение сейчас еще преждевременно – вынуждена обстоятельствами, долгом перед семьей. Его новый труд, который отнимал все его силы, его здоровье и покой, еще был не завершен. Поэтому на настойчивые вопросы и расспросы друзей и знакомых «Что же вы нам привезли, Николай Васильевич?» Он сухо отвечал «Ничего» или недовольно молчал. «Как странно!» — писал он по приезде в Москву Плетневу. «Боже, как странно! Россия!» без Пушкина. Эта мысль терзала его и омрачала радость свидания с Родиной. Живы и преуспевают те, которые с таким неистовством, с такой злобой травили его после ревизора. А того, кто так глубоко понимал, кто вел его по тернистому пути писателя, больше нет. Гоголь, как он обычно это делал, остановился на девичьем поле в доме Погодина. Первым, кто навестил Гоголя, был Щепкин. Он до того обрадовался его приезду, что совершенно потерял дар речи. Щепкин смотрел на Гоголя преданными глазами и добродушно улыбался, вытирая цветастым платком глаза. Уходя, он договорился встретиться с ним у Аксаковых. Аксаковы жили теперь неподалеку от Арбатской площади. Злополучный Ванька, напегой деревенской лошадки, запряженный в веревочную сбрую, подвез Гоголя к дому Аксаковых. Все семейство выбежало на крыльцо и радостно приветствовало гостя. За время, прошедшее с их последней встречи, Гоголь сильно изменился. Трудно было признать в нем прежнего гладко выбритого и по-модному остриженного франта в светлом фраке. Длинные белокурые волосы достигали теперь плеч, небольшие усы и испаньолка довершали перемену. Все черты стали мягче, движение ровнее, спокойнее, Сюртук придавал больше степенности его тонкой фигуре. За обедом набралось много посторонних, почти незнакомых Гоголю посетителей. Это сразу стеснило его, заставило уйти в себя. Замурского гостя посадили на высоком кресле рядом с хозяйкой дома. Перед ним стоял особый графин с красным вином и большой граненый стакан. Жаркое он ел, тоже отличное от всех, специально для него приготовленное. Гоголь жаловался, что ему надо было вскоре ехать в Петербург, взять сестер из Патриотического института. Оказалось, Сергей Тимофеевич тоже собирался в Петербург, вместе со старшей дочерью и сыном-подростком. «Я с Верой хочу отвезти Мишу в корпус, куда он давно зачислен кандидатом», — сказал Аксаков. «Буду очень рад составить вам компанию, любезнейший Николай Васильевич». Гоголь тоже был доволен. Ему не приходилось заботиться о дорожных удобствах. Сергей Тимофеевич брался достать экипаж и все приготовить на дорогу. Пылкий Константин Аксаков, старший сыновей Сергея Тимофеевича, влюбленно глядел на Гоголя и засыпал его вопросами. Он спрашивал о римской жизни, о планах Гоголя на будущее. «Ох, если бы вы знали!» — с грустной улыбкой говорил об Италии Гоголь. Какой там приют для того, чье сердце испытало утраты? Как заполняются там незаместимые пространства пустоты в нашей жизни? Как близко там к небу? Он сообщил под секретом Аксаковым, что сейчас пишет новый роман, вернее, поэму, сюжет которой подсказал ему Пушкин. Может быть, он даже познакомит их с началом поэмы. Гоголь взволнованно замолчал и больше не отвечал на вопросы. Он целиком ушел в себя, болезненно переживая любопытство гостей, с плохо скрытой бесцеремонностью, разглядывавших его, как какой-то музейный экспонат. Он сгорбился, угрюмо посматривал на всех и несколько раз вынимал часы. Как только встали из-за стола, он тотчас удалился в кабинет Сергея Тимофеевича отдохнуть после обеда. Пока Гоголь дремал на диване, гости обсуждали вопрос — Прочтет ли он что-нибудь новое из написанного им за границей? Константин Аксаков ходил вокруг кабинета на цыпочках, не переводя дыхание, при малейшем шуме махая руками в сторону нарушителей тишины. Наконец Гоголь громко зевнул, и Константин, приоткрыв двери и видя, что он проснулся, вошел в кабинет. За ним последовали остальные. — Кажется, я вздремнул немного? — спросил Гоголь, как бы с недоумением, посматривая на окружающих. Сергей Тимофеевич решился осторожно напомнить Гоголю о его обещании. Гоголь нахмурился и недовольно спросил, «Какое обещание?» «Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно. Вы уж лучше меня избавьте от этого». Все приуныли, но Сергей Тимофеевич не потерял присутствие духа и с большой дипломатической тонкостью и ловкостью стал его упрашивать. «Ну, ладно так и быть. Я, пожалуй, что-нибудь прочту вам», — согласился, наконец, Гоголь и поднялся с дивана. Он как бы нехотя подошел к большому овальному столу и, сев перед ним, начал читать. Он читал просто, естественно, придавая в то же время оттенок каждой фразе. В ворота гостиницы губернского города Н.Н. въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки. И дальше слушатели увидели перед собой и грязную немощенную улицу губернского города, и малопривлекательную провинциальную гостиницу, и местного франта в узких белых панталонах и манишке, застегнутой тульской булавкой в виде бронзового пистолета, и выходящего из брички кругленького господина в дорожном картузе и шерстяной косынке, во фраке цвета наваринского пламени с дымом. Перед ними прошла вся жизнь губернского города во главе с губернатором, любившим вышивать по тюлю. Сергей Тимофеевич в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на присутствовавших. Гениально. Гениально, повторял он. Константин Сергеевич ударял кулаком по столу и восклицал: "Гомерическая сила, гомерическая!" Гоголь был доволен. Он вытирал платком лицо и в полголоса беседовал со Щепкиным, который обнимал его со слезами восторга на глазах. Вскоре Гоголь уехал. Прощаясь, Сергей Тимофеевич вместе со Щепкиным уговорили его посмотреть на московской сцене «Ревизора». Гоголь долго отнекивался, ссылался на нездоровье. Однако Михаил Семенович обиделся, стал упрекать Гоголя в том, что он не хочет оказать внимания актерам, и Гоголь вынужден был дать согласие. Возвращение писателя стало всеобщим триумфом. Его на расхват приглашали всюду. В доме Погодина толпились посетители, которые хотели повидать знаменитого писателя. Аксаковы объявили его истинно русским гением, понявшим великое предназначение русского народа. Погодин и Шевырев стремились всячески привлечь Гоголя к участию в затеваемом ими журнале. Белинский, уезжая из Москвы в Петербург, где он взял на себя руководство критическим отделом журнала «Отечественные записки», в свою очередь уговаривал Гоголя сотрудничать в нем. Это была еще пора поисков, когда Белинский увлекался гегелевской идеей примирения с действительностью и находился в тесных дружеских отношениях с Константином Аксаковым. Но уже тогда Гоголь являлся в его глазах великим писателем, писателем-реалистом, и Белинский написал о нем в 1835 году замечательную статью о русской повести и повестях господина Гоголя, посвященную разбору Миргорода и Арабесок. Наконец, 17 октября 1839 года состоялась премьера «Ревизора». Слух о том, что на нем будет присутствовать сам автор нашумевшей комедии, распространился по Москве, и в этот вечер театр был переполнен. На спектакль присутствовали Аксаков, Белинский, Бакунин, Боткин, Павлов. Весь цвет литературной и театральной Москвы. Гоголь сидел в ложе Елизаветы Григорьевны Чертковой, жены известного археолога, которую знал еще по Риму. Все искали глазами автора, но его нигде не было видно. Он скромно приютился в углу ложе, скрытой величественной фигурой Елизаветы Григорьевны. Рядом в соседней ложе сидело семейство Аксаковых. Щепкин, исполнявший роль Городничего, и Самарин Хлестаков играли превосходно. Однако спектаклю в целом не хватало понимания глубокой социальной сущности пьесы. Так же, как и в петербургской постановке, сказалось стремление к поверхностному комизму в трактовке ролей, что мешало глубоко раскрыть гениальный замысел Гоголя. После второго акта Николай Филиппович Павлов, затянутый в моднейший фраг, в желтых щегольских перчатках, наконец высмотрел Гоголя в ложе Чертковой и сообщил об этом Аксаковым. Гоголь, заметив, что его место пребывания обнаружено, следующий акт просидел, согнувшись и прикрываясь от зрителей рукой. Кончилось третье действие. В публике раздались громкие крики «Автора! Автора!» Громче всех кричал и хлопал Константин Аксаков, который буквально выходил из себя. «Константин Сергеевич, ну полноте, поберегите себя!» — уговаривал его Николай Филиппович, смеясь и поправляя жабо. «Оставьте меня в покое!» — сурово отвечал Константин и продолжал хлопать еще яростнее. «За что же сердиться?» — недоумевал Павлов, доставая золотую табакерку и жеманно поднося к носу понюшку табаку. «Я желаю вам добра, ведь это вредно для здоровья, так выходить из себя». Заслышав эти неистовые крики и аплодисменты, Гоголь испуганно съежился на стуле и незаметно ушел из ложи, так и не показавшись перед публикой. Сергей Тимофеевич схватил его за руку и уговаривал остаться, но Гоголь просил передать публике, что он нездоров и совершенно не в состоянии выйти поблагодарить зрителей, и уехал к Чертковым. Раздраженный загоскин директор театра, набросился на Аксакова с упреками. Хотя больше всего был виноват он сам, не пригласив вовремя Гоголя в директорскую ложу. Долго не стихал шум в зрительном зале. Занавес поднялся. На сцену вышел Самарин и сказал, «Автор комедии в театре не находится». Наступила полная тишина. Публика была недовольна и обижена. «Нет». «Ну, ваш Гоголь уж слишком важничает», — говорил обидчиво Николай Филиппович. но ну, согласитесь, он поступил неприлично, а?» Друзья Гоголя были огорчены. Сам писатель в ответ на их упреки оправдывался тем, что перед спектаклем якобы получил письмо от матери, расстроившее его. Он даже написал Загоскину, извиняясь перед зрителями и объясняя свой уход той же причиной. Когда коснулся ушей моих, сей единодушный гром рукоплесканий, так лестный для автора, сердце мое сжалось, и силы мои меня оставили. Я смотрел с каким-то презрением на мою бесславную славу и думал, «Теперь я наслаждаюсь и упаяюсь ею, а тех близких, мне родных, существ, для которых я бы отдал лучшие минуты моей жизни, сторожит грозная печальная будущность». Сердце мое переворотилось. Сквозь крики и рукоплескания мне слышались страдания и вопли. У меня не достало сил. Я исчез из театра. Вот вам причина моего невежественного поступка. Сергей Тимофеевич, однако, настоял на том, чтобы это письмо не посылалось. Гоголь был расстроен всей этой историей. Он стал вялым и скучным. А тут еще аксаковы все время откладывают поездку в Петербург. Московская жизнь после уединенного отшельнического пребывания в Италии казалась ему слишком тревожной, шумной. Бесконечные споры и разговоры о философии, политике, литературе, которые велись в здешних литературных салонах у Аксаковых, Павловых, Киреевских, его утомляли и даже пугали своей страстностью. Отвлеченная идеалистическая философия московских любомудров, которой увлекались его друзья, Шевырев, Киреевский, Константин Аксаков, была ему далека, да и малоизвестна. Поэтому ожесточенные препирательства о том, как надо понимать Гегеля или Шеллинга, попытки объяснить их философией русскую действительность, казались Гоголю искусственными, далекими от требований жизни. Ближе ему был Сергей Тимофеевич Аксаков, который трезвее и проще судил о вещах, чем его пылкий, восторженный сын Константин или многомудрый профессор Шевырев. Сестры. Наконец, Оксаковы собрались и в четверг, 26 октября, выехали вместе с Гоголем из Москвы. Сергей Тимофеевич нанял особый дилижанс разделенный на два купе. В переднем поместились его четырнадцатилетний сын Миша и Гоголь, а в заднем сам Сергей Тимофеевич с дочерью Верой. Оба купе сообщались двумя небольшими оконцами, деревянные рамы которых можно было поднимать и опускать. Как только отъехали от Москвы, Гоголь пришел в хорошее настроение. Он сидел, закутавшись в шинель, подняв ее воротник выше головы и читал книгу, которую во время остановок прятал в холщовый мешок. В этом мешке находились головные щетки, ножницы, щипчики и щеточки для ногтей и, наконец, несколько книг. Любопытный Миша подсмотрел, что книга, которую Гоголь читал в дороге, была издание Шекспира на французском языке. В дороге Гоголь чувствовал особенно сильно холод и мерз больше обычного. Поэтому он надел длинные шерстяные чулки, а на них теплые медвежьи сапоги. Лошади, возившие дилижанцы, еле-еле волочили ноги, поэтому ехать приходилось медленно, останавливаясь на многочисленных станциях. Пока перекладывали лошадей, путешественники отдыхали и закусывали. При этом разыгрывались забавные сценки, в которых Гоголь давал волю своему юмору. По приезде в Торжок путешественники расположились в гостинице, и Гоголь заказал дюжину пожарских котлет, которыми славился Торжок. Все на них набросились с аппетитом, как вдруг с ужасом стали вытаскивать изо рта длинные белокурые волосы, Гоголь высказывал предположения, как они попали в котлеты, одно смешнее другого. «Повар, верно, был пьян и не выспался», — серьезным видом говорил Гоголь. И когда его разбудили, то он в сердцах рвал на себе волосы, которые попали в котлеты. Для выяснения этого вопроса послали за половым. Гоголь лукаво предупредил. А я знаю, что он будет говорить. «Волосы-с? Какие же тут волосы -с? откуда прийти волосамс это такс ничего с куриные перышки пухс в эту минуту вошел половой и на предложенный ему вопрос отвечал точно так как предупреждал гоголь многое даже теми самыми словами все неудержимо рассмеялись и хохотали до того что вере сергеевне сделалось почти дурно половой выпучил глаза от удивления и застыл на месте конец с первой дорожки Третьи кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.